Глава 18. Не прошло и пяти минут, как я взяла в руки тряпку и стала отмывать кабинет, в котором еще витал сладкий аромат духов гостья. Глава продолжала кружиться, сердце грохотало в груди так, что грозилось вызвать приступ тахикардии, а горло подкатывала тошнота. Можно было подумать, что у меня резко упал сахар в крови, но причины этому, кроме пережитого стресса, никаких не было. Завтрак сегодня был плотный. Еще через 15 минут я поняла, что силы меня окончательно покинули. Поэтому я вернулась на свое кресло, чтобы отдохнуть и привести дыхание в порядок. Что с тобой, Аня? Неужели какая-то чокнутая бобенка, записавшая себя в любовнице, будет влиять на твое самочувствие и настроение? В голове возникла шальная мысль не давать Роберту развод, чисто из принципа и вредности, чтобы эта Аделаида тоже переживала. Но я быстро отмела ее в сторону. «Эти люди недостойны от меня даже таких эмоций. Лучше попрощаться с ними и пусть живут себе счастливо». В дверь осторожно постучали. «Войдите», — ответила вяло, и на пороге появился улыбающийся дракон. «Быстро вы проводили гостью», — улыбнулся Демий. «Даже на обед не пригласили». «Демий, при всем уважении, оставьте меня одну. Я сейчас не в состоянии разговаривать и что-либо обсуждать». Я ненадолго махнул рукой мужчина и удобно расположился в кресле напротив. «Просто хотел узнать, что такого особенного следили за этой, вы скрываете. И почему никто не должен знать о вашем местоположении?» Перед глазами стало двоиться. И вот уже в кресле сидит не один дракон, а два. «Рела!» — встревоженно позвал меня Демий, мгновенно убирая с лица улыбку. «С вами все хорошо?» «Мне нужно полежать!» Я попыталась подняться, но тут же пошатнулась и завалилась обратно. «Так...» протянул Демий, резко поднимаясь и оказываясь возле меня. «Давайте я вам помогу. Где ваша спальня?» Я позволила дракону подхватить меня на руки и куда-то понести. Кое-как я смогла объяснить ему местоположение своей комнаты, и, как зло по пути мы никого не встретили. Сейчас не помешало бы вызвать целителя, артефакт должен быть заряжен. Об этом я и попросила дракона, добавив. «Попросите Фанни принести мне что-нибудь сладкое. Должно помочь». Демий кивнул и удалился, а я почувствовала, как тело пробирает озноб. Стало очень холодно, хотя в камине ютилась саламандра. Я натянула на нос одеяло и закрыла глаза. Вроде бы стало легче. «Может быть, простуда?» — спросила обеспокоенная Фанни. Ее-то голос и выдернул меня из сонной дремы. «Леди выбегала на улицу без одежды, вот когда вас встречали». «Я не совсем разбираюсь в этих ваших болячках», — ответил ей Демий. «Драконы редко болеют. Вы вызвали целителя». «Вызвала и сообщила леди Лизетте, она скоро должна вернуться». «А без нее никак нельзя?» По голосу дракона я поняла, что он недоволен. «Если это простуда, то целитель быстро справится». «Но как же?» — замялась Фанни. «Леди Лизетта сама владеет сильной родовой целительской магией. Ее присутствие не помешает». «Фанни!» — прохрипела я с трудом, узнавая собственный голос. «Ты принесла мне что-нибудь. Кажется, у меня пал. «Ты принесла мне что-нибудь? Кажется, у меня упал сахар в крови». «Конечно». Служенка оказалась рядом и помогла мне приподняться, подпихивая за спину подушки. «И горячего отвара принесла. Вам сразу же должно полегчать. Мне его мама часто в детстве при простуде варила». Я кивнула и приняла из ее рук кружку, делая большой глоток горьковатой жидкости. Почувствовала, как по телу распространяется тепло, но это длилось недолго. К горлу снова подкатила тошнота, затем живот пристрелила такой болью, что я не выдержала и закричала. «Больно! Как же больно!» Перед глазами все потемнело, в ушах появился противный звон, и я уже не слышу, о чем хлопочет служанка и дракон. «Поскорей бы все это закончилось, я даже готова снова умереть, лишь бы не чувствовать этой боли!» Думала, если перевернусь на бок, то станет лучше, однако все вышло совсем наоборот, и от очередной яркой вспышки боли я потеряла сознание. «Немыслимо!» — услышала где-то вдалеке знакомый голос, который постепенно приближался. «Это просто немыслимо! То, что вы мне говорите, не поддается никакому объяснению!» а чего же?» — усмехнулся уже мужской голос. «Вы, дамы, натуры впечатлительные и боязливые, вот и терпите до последнего!» «Как будто вы, мужчина, поступаете по-другому», — хмыкнула Лизетта. «Но я уверена, что разрыв появился не просто так. Если бы она чувствовала боль ранее, это было бы заметно. Думаете, такая маленькая хрупкая леди смогла бы спокойно ходить при сильной острой боли?» «Я ничего не додумываю», — продолжал спорить с ней мужчина. «Просто смотрю фактом в лицо. Или вы сомневаетесь в моем профессионализме?» Я с трудом разлепила глаза и тут же поморщилась от яркого света в комнате. Обилие свечей и ламп с летающим огнем на подставке ранее было недопустимым даже для вечернего времени суток. За все время, что я здесь пребываю, так и не получилось разобраться, от чего эти огненные пульсары работают, ведь газа в этом мире как такового не было. Но не о том я сейчас думаю. Гораздо важнее были люди, которые меня сейчас окружают, и мое общее самочувствие». Боли я больше не чувствовала, но и тело оставалось слабым и безвольным. На кровати сидела встревоженная Лизетта. Она гладила меня по волосам, и от ее прикосновений становилось теплее. Айлин нервно расхаживала по комнате из стороны в сторону, поглаживая при этом живот. Фани стояла у двери, словно мышка, будто ждала новых указаний и, готовая сорваться, их выполнять в любой момент. А еще в комнате находился незнакомый мужчина. Именно его голос я только что слышала. Выглядел он солидно. Аккуратный костюм, черная шляпа-конотье и изысканная трость с позолоченной ручкой. На лице незнакомца была аккуратная оборотка, а сам он был довольно-таки молодым и привлекательным. «Очнулась?» — недовольно проворчал он, отчего получил испепеляющий взгляд от Лизетты. «Милая, как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась она. «Намного лучше!» — я попыталась приподняться, но меня удержали за плечи, не давая этого сделать. «Тебе пока нельзя двигаться!» — сообщила свекровь и опустила глаза вниз. Я тоже решила посмотреть, что же там такого интересного, и увидела, как из моего тела выходят тонкие полупрозрачные трубочки, а по ним медленно течет коричневая жижа. «Что это?» — я испуганно посмотрела на Лизетту, но та только улыбнулась. «Это нововведение!» — ответила Лиза. Целительство в нашем мире развивается, происходит много открытий. Благодаря этому методу с помощью магии мы можем вытащить из человека всю гадость, не делая лишних надрезов. Не делая надрезов, я еще раз осмотрела те места, где стояли полупрозрачные мерцающие трубки и убедилась в том, что кожа оставалась целой, хотя и было понятно, что эти странные приспособления уходят вовнутрь тела. «Так точно. Целитель Беретес прибыл к нам из-за границы. Я специально его вызвала. Мы с дежурным целителем и Алин, увы, не справлялись». «Да, вы доставили нам много проблем», – высокомерно ответил мужчина, который, как оказалось, был целителем. Все дело в вашей беспечности. Вместо того, чтобы заранее сообщить целителям о боли, вы предпочли терпеть». «Заранее – это когда?» За пять минут до того, как я потеряла сознание, огрызнулась я, так как считала подобный тон в мою сторону непозволительным, и мой отпор целителю не понравился. «Не нужно мне лгать!» — фыркнул господин Беретес. Воспаленный аппендикс дает о себе знать многим ранее, прежде чем окончательно лопнуть. «Я не лгу!» — процедилась сквозь зубы и сморщилась от кратковременной вспышки боли. Ариева, пустое!» — взволнованно произнесла Лизетта. «Тебе сейчас нельзя волноваться!» Но меня обвиняют в том, что я не делала. С негодованием посмотрела на свекровь. Я прекрасно понимаю, как может болеть воспаленный аппендикс. И ничего подобного я не чувствовала. Я бы попросту не смогла нормально ходить. А вы видели меня сегодня утром?» Лизетта на мгновение задумалась, а затем обернулась к целителю. «Это воспаление можно как-то спровоцировать. Ускорить сам процесс развития болезни». Господин Беретас потер подбородок. «Это очень сложно, герцогиня Ланфре». «Но возможно». Не унималась и кровь. «Возможно, все, Но я сильно сомневаюсь, что леди Ариэла могла достать для этого необходимые травы. Они растут в другой империи и очень дорогие». «А она, может быть, и не могла, а вот Ари сегодня в замок привозили продовольствие. Или, возможно, появлялся кто-нибудь посторонний. Если нет, то драконы сегодня же покинут это место». «Да, сегодня в гости приезжала Аделаида, истинная Роберта». «Что?» Лизетта даже с кровати подскочила. — Как такое возможно? Откуда она узнала, где ты находишься? — Мама, прекрати! — вклинилась в разговор Айлин. — Прятать Рьелу в замке с самого начала было бессмысленно. Ты бы ее еще заперла в комнате нашего дома на видном месте. — У тебя были идеи получше? — съязвила Лиз. — Да, она сказала, что опиралась на логику и просто проверяла все ваши имения, — сообщила она, привлекая внимание. — Она что-то привозила с собой? — поинтересовалась свекровь. «Не видела», — отрицательно покачала головой. «Вроде бы нет». «Думаешь, это сделала Аделаида?» — удивилась Айлин. «Сомневаюсь, что ей это нужно. Рубишь ты так с ней, а избавившись от Ариэлы, она только испортит с ним отношения». «Возможно, но мы должны проверить эту теорию». «Ари, вспомни, пожалуйста, она приносила для тебя подарок. Маленький, незначительный, любой». «Нет, мы просто поговорили, и она уехала. И все. Еще выпили чай», — вспомнила я. Вкус напитка как раз показался мне странным. «Господин Беретес, вы сможете определить по напитку, мог ли он вызвать своевременное воспаление?» «Смогу», кивнул целитель. «Отлично, Фанни, принеси чашки с чаем и чайник в том числе. Нужно все проверить». «Я не могу», пискнула служанка. «Как только вы стали хлопотать над леди Ариэлой, я убралась в ее комнате и посуду вымыла». «Фанни!» крикнула на девушку свекровь. «Простите, леди Лизетта, я хотела как лучше». Стала оправдываться служанка. «Значит, подтвердить ее причастность мы не можем», — разочарованно ответила Лизетта. «Что ж, мне придется погостить у вас неделю», — сообщил целитель. «Пока вся гадость не выйдет из моего пациента, и они удостовились в ее хорошем самочувствии». «Конечно», — ответила Лиз, — «ваши комнаты уже готовы». «Да, и смею напомнить за жалование, Вы должны будете оплатить мне каждый день работы как полноценный, без сомнений». «Чудненько!» — улыбнулся Беретес. «А вам, леди Ариэла, лучше поспать. Организм должен восстановиться после перенесенного стресса». От отдыха я бы не отказалась. Тем более слова лисы о том, что Аделаида хотела меня отравить, заставили задуматься. Она ведь действительно настаивала, чтобы я выпила этот чай. Вот же, стерва! «Мам, кажется, у нас гости!» — сообщила Айлин, выглядывая в окно. «Прилетел дракон!» «Наверное, это Рейхрат. Возможно, у него появились сведения о Фаняне». Мгновенно засуетилась Лизетта. «Нет», — ответила Айлин, а затем перевела испуганный взгляд на мать. «Это Роберт».